О ритме в прозе. Примечание. Текст приводится по изданию сочинения «Мюнхен, 1988 год» под редакцией Жиглевич Филиппова, при участии Тюрина. Если мы оглянемся назад в историю литератур, то мы отметим общее явление. Поэзия в виде песен, в виде стихов появляется гораздо раньше, чем проза. Поэзия исторически предшествует прозе. Проза является всегда высшей ступенью литературы. Причина в том, что поэзия гораздо примитивней прозы, законы ее проще, доступней. И в частности это касается вопроса о ритме. Ритм в прозе гораздо сложнее и труднее поддается анализу, чем ритм в стихе. Вот почему прав Белый, когда он говорит «писать яркой прозой гораздо труднее, чем стихами». Проза — тончайшая, полнозвучнейшая из поэзии. Мне уже не раз приходилось отмечать, что точной границы между поэзией и прозой нет. Мы можем провести определенную границу только между поэзией, метрической и прозой. Первое, что бросается в глаза, это то, что в прозе нет определенного метра. Есть какой-то ритм и какие-то его законы, но нет метра. стихтонический то есть такой, правило которого требует лишь одно и то же число ударений в строке и не требует одинакового числа слогов, или правильного чередования долгих и кратких слогов. Стих тонический уже стоит ближе к прозе. И, наконец, свободный стих уже совершенно естественно сливается с прозой. Пример — горные вершины. Шестую строку Белый рассматривает как комбинацию ямбо-анапистов с пустым промежутком в первой строке. Произвольно, искусственно. Правильнее видеть здесь дактилохареическую строку. Таких примеров свободного прозаического стиха можно найти много, особенно у романтиков, как Гетты, Гейны, у Блока. Эпитет прозаический отнюдь не в осуждение Наоборот, раз мы признали вместе с Белым, что проза есть тончайшая, сложнейшая и полнозвучнейшая из поэзии, то прозаический стих есть показатель для меня высшего развития поэтического дара у автора, высшего развития музыкального слуха уже недовольствующегося грубым рубленым метрическим стихом, а прибегающего к сложному, неуловимому ритму верс-либре. Очень показательно, что верс-либре, прозаический стих, является на высших ступенях развития литературы. Возьмите хотя бы французов. Но если я согласен с Белым, что проза есть тончайшая и сложнейшая из поэзии, то я совершенно не согласен с ним в попытке его из аэроплана прозы, свободного аэроплана. Сделать подобие привезного воздушного шара поэзии. В этой же статье белый утверждает, что у лучших прозаиков размеренность прозы составляет определенный метр или приближается к определенному метру. Пример: отрывок из романа В письмах Пушкина: Четвертая строка под ямба анапистическое строение подогнано искусственно, чистый анапист. А если считаться с логическим ударением, то еще естественнее слово «предположение» рассматривать как четвертый поон с двумя краткими слогами. Отчего не «предположение»? Потому что автор хотел нарушить метр. Чутье музыкальный слух подсказал ему, что надо нарушить метр. Пример из Гоголя. «Небо почти все прочистилось». Третью, четвертую и пятую строки естественнее рассматривать как ямба анапистические То есть в действительности метр опять нарушен, и я утверждаю намеренно. Пример Сологуб. «Голодали в пустыне, избились с пути, но в предсмертном отчаянии поверили сердцем, что пыльный песок под ногами, зерно, и что ключевая под ногами струится вода, и кто поверил в этот обман, тот насытился пылью». Шесть анапистов и стопа затем опять шесть анапистов и стопа, затем пеон первый, затем три ямба, затем три анаписта. Зачем сводятся эти странные стопы? Намеренно, чтобы нарушить правильный метр. Пример. До последнего времени в нашем морском министерстве брали масштаб четверть дюйма за фут. Но теперь, как длина современных судов стала очень большой, чертежи эти делают в меньшем масштабе. Чистый анапист. И только один ямб. И отчего горьковский человек, написанный чистейшим ямбом, кажется, производит такое тягостное, удручающее впечатление? Ведь это есть точнейшее приближение к метру в прозе. Ответ ясен. От того, что точный метр в прозе есть преступление. От того, что наличность правильного метрированного ритма в прозе есть не только недостоинство, но крупный недостаток. Это первый тезис относительно ритма в прозе, который надо запомнить. Тут мы встречаемся с тем же самым явлением прямо противоположных требований относительно стиха и прозы. Там рифма «есть плюс», здесь «минус». Там строго выдержанный метр «плюс», здесь «минус». Там ошибка в метре недопустима, здесь метр без ошибок недопустим. Практический вывод отсюда ясен. С идеальной тщательностью, с какой версификатор следит за правильностью метра, Прозаик должен следить за тем, чтобы не было правильного метра. Не говоря уже о том, что правильный метр недопустим в целом произведении или в целых абзацах произведения. Нельзя допускать метра и в частях абзаца, в целых предложениях. Особенно это правило относится к тем случаям, когда в прозе появляются метры, легко уловимые ухом. Пример. Фраза. «Подстрекнул меня нелегкий, загляделся на красотку». Сологуб. Тарантас. Явный третий пеон, или два четырехстопных хорея. Пример. Гордость невеж началась непомерная. Достоевский. Четырехстопный дактиль. Пример. Особенно часто метрированная проза попадается у писателей малокультурных, начинающих, и, что очень типично, почти всегда в такой рубленой прозе есть и рифмы. Гастев. Страница 76-89. Анаписты и дактили. Пример. Тем удивительней, что тот же недостаток мы видим у Белого. У него почти сплошь беспросветно анапестированы целые романы. «Котик Летаев», страница 90, «Скифы», номер один. Точно едешь в поезде. Тра-та-та, тра-та-та. Дремлется. И тут уж нарушения метра редкие действуют так, как если б сосед уколол вас булавкой. У того же белого в Петербурге это метрированность в меньшей степени, только частями. Балика, 25-я и 27 страница У Сологуба метрированности мы уже почти не находим. Ритм в прозе у него есть, но метра нет. Пример, Балика, 13 страница. Там, где, казалось бы, легким изменением фразы можно было бы соблюсти ритм, автор намеренно нарушает его. В пример, на странице 3 можно было сказать но в предсмертном отчаянии верили сердцем. Но автор не говорит этого. Лишь в редких случаях, когда это оправдывается содержанием, уместны и даже хороши метрированные фразы. Пример «Ремезов», «О безумии Иродиадином «Белая тополь», «Белая лебедь», «Красная панна». Пример «Лимонарь», страницы 15, 16, 17. Из всего сказанного ясно, что метрического ритма в прозе не должно быть. Другими словами, что с количественным масштабом при анализе ритма прозы с измерением числа слогов нельзя подойти. Явно напрашивается возможность крутого решения. Что здесь надо применить? Качественный анализ, качественный масштаб. Какого же рода может быть этот масштаб? И если вы попробуете произносить вслух слова с ударениями на последнем слоге, назовем их условно-анапистическими, и слова с ударениями на первом слоге, назовем их дактилитическими, то вы увидите, что есть потребность первые произнести быстрее, а вторые — медленнее. Это естественно. При произнесении слова есть стремление поскорее найти опору в ударении. В анапистических словах это опора в конце, и, естественно, тенденция поскорее проскочить неударяемые ступени. Наоборот, в словах дактилических опора уже дана в начале, и поэтому спокойнее, медленнее произносятся неударяемые слога. Самый психологический облик языка определяется местом ударений — французский и английский. Соответственно, есть общий психологический характер во всех метрах с ударениями в начале стопы и есть общий характер во всех метрах с ударениями в конце стопы. Правильность ритма в прозе достигается тем, что в соответствующих по построению абзацах или фразах применяются дактилические слова, и ритм строится из дактилей, хореев, первых пеонов и так далее и в соответствующих местах берутся слова анапистические и ритм из ямбов, анапистов, пеонов, третьих и четвертых и так далее. Хороший пример у Гоголя. «Будет, будет все поле с облогами и дорогами покрыто белыми торчащими костями, щедро обмывшись казацкой кровью и покрывшись разбитыми вазами, расколотыми саблями и копьями». Дактили и хореи. А затем вдруг в полной параллели с содержанием Гоголь переходит на ямбы и анаписты. «Когда же пойдут горами синие тучи, водяные холмы гремят, ударяясь о горы?» и так далее. В первом случае слова «доктилические», во втором «анапистические». Если мы прозу будем читать ритмически под какой-то невидимый метроном, то мы встретимся с тем же явлением, какое имеем при чтении стихов, построенных тонически, то есть переменным числом слогов и с постоянным числом ударений в каждой строке. А именно там, где больше слогов, между двумя соседними ударениями, мы будем читать быстрее, а где меньше, мы будем читать медленнее. То есть у нас будут в чтении, в ритме, замедление и ускорение. Ясно, что замедление получится, когда между ударениями поставлено мало неударяемых слогов и наоборот, ускорение, когда между ударениями много неударяемых слогов. В правильно, в ритмическом отношении построенной прозе мы найдем чередование ускорений и замедлений. Причем ускорение и замедления, особенно резко бросающиеся в глаза, всегда бывают мотивированы, то есть имеют связь с изображаемым настроением или действием. В предыдущем примере из Гоголя Ускорение было достигнуто переходом из дактилихарического размера в ямбо-анапистический. Теперь возьмем фразу из Сологуба. «Юная дева выпила чашу воды до дна, и великой радостью осветилось ее лицо». Еще пример. «Быстро и тонко взвыли, опрокинулись, умерли». Сологуб. Из уездного. Пример. «Позванивают колокола веселые, идет нарядный народ к веселой пасхальной вечерне». Дзынь. Высадили вверху стекло, осколки со звоном вниз. А он безглазый, уж в переулочке напротив. Замедление. Возьмем сразу наибольшее замедление. Такое явно будет при наличии двух ударяемых слогов рядом. Пример. Гоголь. «Черный лес шатается до корня». И так далее. Два ударяемых слога. Пример. Гоголь. «Дитя на руках Катерины». И так далее. Три удара. Пример «Ремезов», «Лимонарь», страница 50. Переставим в гоголевской фразе «не целый мир, а мир целый». Еще большее замедление. Между тем, в стихе метрическом такая перестановка не дает замедления. Мы можем прочитать «мир целый», здесь мы нормально прочтем «мир целый». В чем причина? Причина в том, что в стихе, закованном в метрические латы, логическое ударение не играет ритмической роли. Между тем, в прозе логическое ударение играет существенную роль. Над астральным телом обычного ритма есть еще ментальное тело логического ритма. Игра в мяч на пароходе. За основу берется уже логическое ударение. Многие слова читаются без ударения, изламываясь между туч. Ускорение еще больше. Перестановка слов меняет логический ритм, создает более глубокие замедления и ускорения, соответствующие смыслу и меняющие его. Тот же пример — мир целый. Пример. Это милый, добрый, малый. Это малый, добрый, милый. В стихах это не создало бы разницы. В прозе — создает. Логическое ударение на малый. Если перенесем малый вперед, мы получим то же явление, о котором говорилось раньше — дактиль. Тут сперва логическое ударяемое слово, затем два неударяемых. Получается то, что я назвал бы логическим дактилем. Замедление, потому что опора, логически ударяемое слово в начале, и две остальных, неударяемых ступени, проходятся медленнее. Значение знаков препинания в прозе ритмическое, в стихе нет. Выводы. Первое. В прозе не должно быть метра, если фраза становится метрической. Ее надо изменить. Второе. Надо следить за правильностью ускорений и замедлений. За соответствием их смыслу особенно следить за ритмическими ударами. Третье — логический смысл, расстановка слов. Четвертое — знаки препинания. Пьеса, построенная на диссонансах, консонанс режет слух, натуральная гамма.